Николай Некрасов. Плач детей. До Столыпинских реформ мужик, окончив полевой сезон, отправлялся на заработки в город, на фабрику или на строительство. Явление это было настолько массовым, что многие фабричные предприятия на лето закрывались. Рабочие расходились по деревням поголовно. Естественно, фабрикант как мог экономил на заработках и на жилье сезонников. И они все это терпели, поскольку воспринимали свое положение как временное. Но реформы вышибали людей из деревни в город уже на постоянное жительство, а фабрикант, естественно, привык экономить на жилье, пище и зарплате рабочих и расставаться с такими приятными для себя привычками не спешил. И люди, составлявшие едва формирующийся рабочий класс России, перебравшись из деревни, где им не было места в город, попадали в совершенно нечеловеческие условия нарождающегося капитализма. К началу XX века в России сформировался новый слой общества, совершенно особый, какого раньше не бывало, тот, что социал-демократы точно и меткой прозвали рабочим классом. Ибо жили эти люди, как рабочий скот, трудились за кормежку и крышу над головой. Некий инженер Голговский в докладе на торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде в 1896 году с точностью художника этот слой обрисовал. Проезжая по любой нашей железной дороге и окидывая взглядом публику на станциях, на многих из этих последних невольно обращает на себя ваше внимание группа людей, выделяющихся из обычной станционной публики и носящих на себе какой-то особый отпечаток. Это люди, одетые на свой особый лад. Брюки по-европейски, рубашки цветные на выпуск, поверх рубашки жилетка и неизменный пиджак, на голове суконная фуражка. Затем это люди, по большей части, тощие, со слаборазвитой грудью, с бескровным цветом лица, с нервно бегающими глазами, с беспечно ироническими на все взглядом и манерами людей, которым море по колено и нраву которых не препятствует. Незнакомый с окрестностью места и не зная его этнографии, вы безошибочно заключите, что где-нибудь вблизи есть фабрика. По официальным данным, которые несколько меньше неофициальных, ибо черный рынок, труда существовал и тогда, в 1886 году рабочих в России было 837 тысяч, в 1893 году около 1 миллиона 200 тысяч и в 1902 году 1 миллион 700 тысяч человек. Столыпинские реформы еще подтолкнули процесс. Вроде бы не так много их было, ведь население страны тогда составляло 125 миллионов. Однако новый класс с самого начала вступил с породившим его обществом в отношения особые и своеобразные. В нашей промышленности преобладает патриархальный склад отношений между хозяином и работником. Эта патриархальность во многих случаях выражается заботами фабриканта о нуждах рабочих и служащих на его фабрике в попечениях о сохранении ладу и согласия, в простоте и справедливости в взаимных отношениях. Когда в основе таких отношений лежит закон нравственности и христианского чувства, тогда не приходится прибегать к писаному закону из секретного циркуляра разосланного фабричной инспекции 5 декабря 1895 года. Похоже, что автор писал сей циркуляр под диктовку своей жены из числа дам-попечительниц о народной нравственности, питавшейся исключительно душеспасительными книжками. Поскольку одни лишь люди такого сорта могут предполагать, что в основе отношений между трудом и капиталом лежит закон нравственности и христианского чувства. Но когда знакомишься с реальным положением дела в этой области, приходится вспоминать не Христа, а Карла Маркса. Нет таких преступлений, на которые не пойдет капитал ради процента прибыли. Впрочем, и Христа тоже. Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное. Сейчас говорят, что рабочие до революции жили хорошо. Иной раз ссылаются и на Хрущева, который в 30-е годы как-то в порыве откровенности сказал, что Деон, когда был слесарем, жил лучше, чем когда стал секретарем МК. Может статься и так, особенно учитывая, что в качестве секретаря МК он был на глазах у Политбюро, а тогдашнее Политбюро партийцам воле по части приобретательства не давало. Еще приводят в подтверждение данные о соотношении цен и зарплат. Рассказывают о Путиловском заводе и Прохоровской мануфактуре, об отцах фабрикантах и добром царе, который вводил рабочий закон. «Да, все это было». Иные рабочие и детей в гимназиях учили. Тот же друг Сталина, Аллилуев, например, зарплата позволяла. Но судить об уровне жизни российского рабочего по положению тончайшего слоя квалифицированной рабочей аристократии все равно, что судить о жизни СССР 70-х годов по коммунистическому городу Москве. Отъедешь от Москвы всего ничего хотя бы до Рязани, а там уже колбасы нет. Были и отцы-фабриканты, один на сотню или же на тысячу. Николай Иванович Путилов еще в 70-е годы XIX века с мастерами здоровался за руку, а открыл для рабочих школу, училище, больницу, библиотеку. Да, был Путилов и был Прохоров, но был и Хлудов, о нем и его отеческом попечении мы еще расскажем. Но если о 999 прочих умолчать, а о Путилове рассказать, то получится доподлинно золотой век. Среди моих домашних ужастиков не последнее место занимает исследование пожитного «Положение рабочего класса в России» 1908 года выпуска, которое, в свою очередь, содержит анализ многочисленных отчетов фабричных инспекторов и прочих исследователей и проверяющих. Чтение, надо сказать, не для слабонервных. С чего бы начать? Одной из главных приманок большевиков стал лозунг восьмичасового рабочего дня. Каким же он был до революции? Большая часть относительно крупных фабрик и заводов работала круглосуточно. В самом деле, не для того хозяин дорогие машины покупал, чтобы они по ночам стояли. Естественно, так работали металлурги с их непрерывным циклом, а кроме того, практически все предельные и ткацкие производства, заводы сахарные, лесопильные, стеклянные, бумажные, пищевые и прочие. На фабриках и завода посменной работы естественным и самым распространенным был 12-часовой рабочий день. Иногда он являлся непрерывным, это удобно для рабочего, но не для фабриканта, потому что к концу смены рабочий уставал, вырабатывал меньше и был менее внимателен, а значит и продукт шел хуже. Поэтому часто день делился на две смены по шесть часов каждая. То есть шесть часов работы, шесть отдыха и снова шесть работы. Товар при этом шел лучше. Правда, рабочий при таком режиме изнашивался быстрее. Но кого это, собственно, волновало? Эти и затрутся. Наберем новых. Только и всего. Но и это еще не самый худший вариант. А вот какой порядок был заведен на суконных фабриках. Дневная смена работала 14 часов, с 4.30 утра до 8 вечера, с двумя перерывами с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А ночная смена длилась всего 10 часов, но зато с какими извращениями? Во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились в ночную, должны были просыпаться и становиться к машинам. То есть они работали с 8 вечера до 4.30 утра. И кроме того, с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до часа 30 дня. А когда же спать? А вот как хочешь, так высыпайся. 12-часовой рабочий день существовал на достаточно крупных предприятиях, с использованием машин, а на более мелких кустарных заводишках, где не было посменной работы, хозяева эксплуатировали рабочих кто во что гораст. Так, по данным исследователя Янжула, изучавшего московскую губернию, на 55 из обследованных фабрик рабочий день был 12 часов, на 48 от 12 часов до 13 часов, на 34 от 13 до 14 часов. На 9 от 14 до 15 часов, на 2 – 15,5 часов и на 3 – 18 часов. Как можно работать 18 часов? Выше 16 и до 18 часов в сутки, а иногда, хотя трудно поверить, и выше, работа продолжается постоянно на рогожных фабриках и периодически на ситцевых Они редко достигает одинаковой высоты рабочее время при издельной работе на некоторых фарфоровых фабриках. Из Казанского округа сообщается, что до применения закона 1 июня 1881 года работа малолетних до 14 лет, примечание Прутниковой, продолжалась на некоторых льнопредильных, льноткацких фабриках и кожевенных заводов 13,5 часов, На суконных фабриках – 14-15 часов, в сапожных и шапочных мастерских, а также маслобойнях – 14 часов. Рогожники города рословле например, встают в час полуночи и работают до 6 часов утра. Затем дается полчаса на завтрак, и работа продолжается до 12 часов. После получасового перерыва для обеда работа возобновляется до 11 часов ночи. А между тем, почти половина работающих в рогожных заведениях – малолетние, из коих весьма многие не достигают 10 лет. Предприятий, где продолжительность рабочего дня была более 12 часов, насчитывалось в 80-е годы около 20%. И даже при таком рабочем дне фабриканты практиковали сверхурочные по производственной необходимости. То время, которое рабочий тратил на уборку рабочего места, на чистку и обслуживание машин, в рабочий день не входило и не оплачивалось. А иной раз хозяин воровал у работников время по мелочам. На нескольких предельных фабриках были обнаружены особые часы, которые в течение недели отставали ровно на час. Так что продолжительность трудовой недели получалась на час больше. Рабочие своих часов не имели, и даже если знали о таких фокусах хозяев, то что они могли сделать? Не нравится? Пожалуйте за ворота. В среднем по всем обследованным производствам продолжительность рабочей недели составляла 74 часа, тогда как в Англии и в Америке в то время она была 60 часов. Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего дня не существовало. Все зависело от того, насколько жажда наживы хозяина перевешивала его совесть. Точно так же от совести хозяина зависела и выплата заработанных денег. Мы привыкли получать зарплату раз в месяц, а то и два, а если на неделю задержат, так это уже вроде бы ущемление прав. А тогда на многих производствах деньги выдавались не каждый месяц, а когда хозяину на ум взбредет. Сбредало обычно под большие праздники, а то и вообще два раза в году, на Рождество и на Пасху. Как мы увидим чуть ниже, у такой практики был свой шкурный интерес. Контора платила рабочим, когда хотела, не признавая за собой никаких обязательств. Зато рабочий был опутан договором как сетью. Так, на фабрике «Зимина» Московская губерния за требование расчета раньше срока рабочий лишался полутора рублей за каждый оплачиваемый месяц. На химическом заводе «Шлиппе» у пожелавших уйти вычитали половину, а на бумагопредельной фабрике «Балина» и «Макарова» Рабочие и мастеровые, поступившие на фабрику Спасхи, все обязаны жить до октября месяца, а если кто не пожелает жить до срока, то лишается всех заработанных денег. Мне говоря уже о том, что администрация могла уволить работника, когда сама пожелает. За собой она никаких обязательств не признавала. Если это и можно признать отеческим отношениям, то разве что в духе диких народов. «Мой сын – мое имущество. Хочу – продам, хочу – сам съем». Такой порядок расчета давал фабрикантам еще одну дополнительную, но весьма приятную статью дохода. Поскольку расчет рабочий получал лишь в конце срока найма или как хозяин соизволит, то денег у него не было, а кушать ведь хочется каждый день. И тут на сцену выходили фабричные магазины, где можно было брать продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были на 20-30%, в лучшем случае выше, чем в городе, а товар завозился самого дурного качества. Монополис. Теперь о заработной плате. Ведь человек может работать в любых условиях и не жаловаться, если ему хорошо платят. В 1900 году фабричная инспекция собрала статистику средних зарплат по отраслям. А то у нас любят с цифрами в руках доказывать, что рабочие жили хорошо. Берут высококвалифицированного слесаря или токаря и показывают. Вот столько он зарабатывал, а вот столько стоил хлеб. Забывая, что кроме слесарей были ведь еще и чернорабочие. Итак, в машиностроительном производстве и металлургии рабочие получали в среднем 342 рубля в год. Стало быть, в месяц это выходит 28,5 рубля. Неплохо. Но обратившись к легкой промышленности, мы видим уже несколько иную картину. Так, обработка хлопка, предельные ткацкие мануфактуры – 180 рублей в год или 15 в месяц. Обработка льна – 140 рублей в год или 12 в месяц. Убийственное химическое производство, рабочее, на котором до старости не доживали – 260 рублей в год или 22 в месяц. По всей обследованной промышленности средняя зарплата составляла 215 рублей в год, 18 в месяц. При этом платили неравномерно. Заработок женщины составлял примерно 3 пятых от уровня взрослого мужчины. Малолетних детей до 15 лет, одна треть. Так что в по промышленности мужчина зарабатывал 20 рублей в месяц, женщина 12, а ребенок около 7. Повторяем, это средний заработок. Были больше, бывали и меньше. Теперь немножко о ценах. Угол, то есть место на койке, в Петербурге стоил 1-2 рубля в месяц. Так называемая коморка. Это не комната, как можно бы подумать, а кусочек комнаты, разгороженный фанерными перегородками. Что-то вроде знаменитого общежития из 12 стульев. Стоило 5-6 рублей в месяц. Если рабочие питались артелью, то на еду уходило самое меньше 6-7 рублей в месяц на человека. Если поодиночке, более 7. Одиночка при среднем заработке мог прожить, но ведь любому человеку свойственно стремиться создать семью. И как прикажете ее кормить на такой заработок? По неволе дети рабочих с 7-10 лет тоже шли работать. Причем женщины и дети составляли категорию самых низкооплачиваемых рабочих, Оттого-то потери кормильца была уже не горем, а трагедией для всей семьи. Хуже смерти была только инвалидность, когда отец работать не может, а кормить его надо. Да, кстати, еще штрафы мы забыли. Как вы думаете, за что штрафовали? Во-первых, естественно, за опоздание. Завод Мартына, Харьковский округ. За опоздание на 15 минут вычитывается четверть дневного заработка. На 20 минут и более весь дневной заработок. На пище бумажной фабрики Панченко за час опоздания вычитается, как за два дня работы. Но это как бы строго, однако понятно. А как вы думаете, за что еще штрафовали? Впрочем, тут современной фантазии не хватит. Чтобы такое придумать, надо доподлинно быть отцом рабочих. Фабрика Пешкова. Штраф в один рубль, если рабочий выйдет за ворота. В нерабочее время, ибо выход за ворота фабрики был вообще запрещен. Мануфактура Алафузова, Казань. От двух до 5 рублей, если рабочий прошелся, крадучись по двору. Другие примеры. 3 рубля за употребление неприличных слов. 15 копеек за нехождение в церковь в единственный выходной, когда можно поспать. А еще штрафовали за перелезание через фабричный забор. За охоту в лесу, за то, что соберутся вместе несколько человек, что недостаточно деликатно рабочие поздоровался и прочее. На Никольской мануфактуре благодетели нашего Савы Морозова штрафы составляли до 40% выдаваемой зарплаты. Причем до выхода специального закона 1886 года они взыскивались в пользу хозяина. Надо ли объяснять, как администрация старалась и как преуспевала в самых разнообразных придирках? Ну, переведем дух и двинемся дальше. Об условиях труда и быта рабочих отдельный разговор. Об охране труда в то время говорить вообще почти не приходилось. Это относилось всецело на христианское чувство хозяина. Кстати, в случае увечья рабочего он ничем не отвечал. Может кинуть пособие, а может прогнать за ворота и живи как знаешь. В царстве польском по части условий труда было, пожалуй, самое лучшее положение в Российской империи. И вот что пишет фабричный инспектор Харьковского и Варшавского округов Светловский, который лично осмотрел 1500 предприятий с 125 тысячами рабочих, то есть в основном мелких. Относительно рабочих помещений можно принять за правило следующее положение. Если во вновь воздвигаемых фабриках далеко не всегда обращается внимание на требования строительной гигиены, то в старых фабриках, и особенно в мелких заведениях, эти требования всегда и благополучно игнорируются, и нигде не имеется приспособлений ни для вентиляции, ни для удаления пыли. Так сушильни на махорочных фабриках таковы, что даже привычного рабочего, который пробовал там 15 минут, иной раз вытаскивали в глубоком обмороке. При входе в сушильню дух захватывает почти в той же мере, как и при входе в помещение химических заводов, где вырабатывается соляная кислота. Да, кстати, химические заводы вот где были настоящие фабрики смерти. Московская губерния относительно цивилизованная. На химических заводах в подавляющем большинстве случаев воздух отравляется различными вредными газами, парами и пылью. Эти газы Пары и пыль не только вредят рабочим, причиняя более или менее тяжкие болезни от раздражения дыхательных путей и соединительной оболочки глаз и влияя на пищеварительные пути и зубы, но и прямо их отравляют. На зеркальных мелких заводах рабочие страдают от отравления ртутными парами. Это обнаруживается в дрожании рук, в общем упадке питания и дурном запахе изо рта. Кстати, один из таких заводов по производству свинцовых белил красочно описан Гелеровским в очерке «Обреченные». Фабрики тогдашние мало походили на нынешние, где даже если есть проблемы с вентиляцией, то, по крайней мере, достаточно самого воздуха. Но исследователи условий труда на кустарных и полукустарных производствах, таких как табачные, спичечные фабрики и прочие, Пришли в ужас, когда измерили, сколько воздуха приходится на одного работающего. Получалось иной раз половина, а иной раз и треть кубической сажени. Сажень около двух метров, соответственно, кубическая сажень около восьми кубических метров. При этом единственной вентиляцией зачастую служила открытая дверь и форточка в окне, которую рабочие закрывали по причине сквозняков. Ну, а теперь дадим слово самим фабричным инспекторам. Вот все о тех же несчастных рогожниках, более половины работающих дети. На всех фабриках без исключения мастерские дают на каждого рабочего, или вернее живущего, менее принятой нами нормой в три кубических сажени, а две трети из них дают менее одной кубической сажени на человека, не считая при том массы воздуха, вытесняемого мочалкой и рогожами. На семи кожевенных заводах было найдено отопление по-черному, без труб. Из 1080 фабрик московской губернии периодическое мытье полов существовало только на трех. Работа в паточной на сахарных заводах, примечание Прудниковой, положительно вызывает особую чисто профессиональную болезнь, именно нарывы на ногах. В паточном отделении рабочие все время стоит в патоке босиком, причем малейшая ссадина или царапина, разъедается, и дело доходит до флегмонозных воспалений. Высокая температура и господствующие сквозняки вызывают ревматические заболевания. В квасильне, где более всего работают дети от 7 лет, у здорового, но непривыкшего человека через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издает квасящийся уголь. В костопальне дети от 7 лет, которые работают также 12 часов, ходят и распластывают горячую крупку, от которой пыль буквально покрывает их с головы до ног. В прачечной девочки от 14 лет совершенно голые моют грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой лопается у них кожа на теле. К числу наиболее вредных работ на сахарных заводах следует отнести работы с известью, которые состоят в гашении, переноске и разбалтывании извести с водой. Мельчайшие частицы ее носятся в воздухе, покрывают платья и тело рабочих, действуют разрушающим образом на то и другое, разъедают глаза и, несмотря на повязки, Российский фабричный респиратор. Во вредных цехах лица обматывали тряпками, при Прудниковой. Проникают в легкие и вызывают разного рода легочные страдания. Особенно часто плохи на суконных фабриках мокрые отделения. Это настоящие сырые промозглые подвалы. А между тем полураздетые работницы постоянно ходят из них в шушильню, где температура доходит до 40 градусов по Цельсию. Существует одна фабрика головиной, которая во время работы ходит худуном. Для того, чтобы попасть в помещение, где установлены чесальные машины, нужно пролезть через входное отверстие, отстоящее от правого двигателя с его движущимися частями не более как вершков на 6-7. Около 30 сантиметров, примечание Прудниковой. Валы расположены на высоте ниже человеческого роста. Желудочные, скоро приходящие боли, гастрологии, знакомы всем табачным работникам. Это, можно сказать, настоящее профессиональное их заболевание. Вообще нервные страдания от отравления никотином так чисты на табачных фабриках, что зачастую на вопрос «ну, как здоровье?» получается от рабочих ответ Да, мы все больны, у всех отдышка, у всех головная боль. На перчаточной фабрике «Простого» пахнет не лучше, чем в общественных и притом никогда не дезинфицируемых писсуарах, потому что кожа на этой фабрике вымачивается в открытых чанах, наполненных полузгнившей мочой. Мочу доставляют, конечно же, сами рабочие, для чего в помещении в нескольких углах находятся особые чаны, ничем не прикрытые. В небольших кожевенных заведениях люди спят и едят в тех же зловонных мастерских, где воздух не лучше, чем в плохом анатомическом театре. Эти доклады относятся к началу 80-х годов XIX века. Но, может быть, за 20 лет что-нибудь изменилось? Посмотрим. Мы снова на сахарном заводе и снова слово фабричному инспектору. Работа на заводе продолжается 12 часов в день. Праздников не имеют и работают 30 дней в месяц. Почти во всем заводе температура воздуха страшно высокая. Работают голышом, только покрывает голову бумажным колпаком, да вокруг пояса носят короткий фартук. В некоторых отделениях, например, в камерах, куда приходится вкатывать тележки, нагруженные металлическими формами, наполненными сахаром, температура доходит до 70 градусов. Этот ад до того изменяет организм, что в казармах, где рабочим приходится жить, они не выносят температуры ниже 30 градусов. Разница, если и есть, то в том, что к этому времени на таких заводах не стало детей. Почему речь впереди? Особое внимание инспектора обращали на туалеты или, как тогда говорили, ретирады. На эти заводские заведения трудно было не обратить внимания, по причине того, что они сразу же напоминали о себе вездесущим зловонием. В большинстве случаев это нечто совсем примитивное. Какие-то дощатые загородки, общие для обоих полов, часто очень тесные, так что один человек с трудом может пошевелиться в них. На некоторых заводах вовсе не имеется никаких аритират. В 1882 году доктор Песков, осмотрев 71 промышленное предприятие, лишь на одной шуйской мануфактуре нашел туалет более-менее соответствовавший представлениям доктора об отхожем месте, как он пишет, целесообразное устройство. Но самый замечательный анекдот произошел на печально знаменитой, мы еще к ней вернемся, Хлудовской мануфактуре. Там, когда фабричный инспектор поинтересовался, почему администрация не принимает никаких мер к улучшению ретерат, получил ответ, что это делается намеренно. С уничтожением миазмов эти места превратились бы в места отдохновения для рабочих, и их пришлось бы выгонять оттуда силой. Каковы же были хлудовские сортиры, если даже привычный ко всему русский работяга мог выносить их вонь лишь самое краткое время? Что же касается быта, то человек, не знающий, что такое рабочая казарма, вообще не имеет представления о России, которую мы потеряли. На многих фабриках рабочие пользовались жильем от хозяина. Иной раз это были домики, где семья могла за сносную плату получить комнату и даже кусок земли под огород, но это было настолько редко, что можно и не учитывать. Так, на Абуховском заводе, одном из крупнейших и богатейших в Петербурге, хорошими помещениями пользовались всего 40 семей из 2000 работающих. Хорошими считались казармы завода «Максвелла», правда там не полагалось отдельных помещений даже для семейных. А место на койке стоило 2 рубля 25 копеек. А вот, например, кирпичные заводы, они группировались по сельбургскому тракту. Снова слово фабричным инспекторам лучше, чем они, не скажешь. При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний служит помещением для рабочих. По обеим сторонам его идут нары или просто на полу положены доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой в головах. Полы в рабочих помещениях до того содержатся не чисто, что покрыты слоем грязи на несколько дюймов. Живя в такой грязи, рабочие располагают такое громадное количество блох, клопов и вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда после 15-17 часов работы – Не могут долго заснуть. Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы. Помой выливается около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные нечистоты, тут же рабочие умываются. Теперь о вольных жилищах. На Петербургском тракте квартиры для рабочих устраиваются таким образом: какая-нибудь женщина снимает у хозяина квартиру, уставив кругом стен дощатые кровати. Сколько уместится и приглашает к себе жильцов, беря с каждого из них по 5 копеек, в день или рубль 50 копеек в месяц. За это рабочие пользуются половиной кровати, водою и дровой стиркой. А вот подлинная клака в окрестности пороховых заводов. В особенности ужасен подвал дома номер 154, представляя себя углубление в землю не менее двух аршин. Он постоянно заливается, если не водою, то жидкостью и расположенного по соседству отхожего места. Так что сгнившие доски, составляющие пол, буквально плавают, несмотря на то, что жильцы его усердно занимаются осушкой своей квартиры, ежедневно вычерпывая по несколько ведер. В таком-то помещении при содержании 5,33 кубических сажен, при высоте потолка 2 с небольшим метра, Эта комната площадью около 20 квадратных метров, примечание Прудниковой. Убийственного самого по себе воздуха я нашел до 10 жильцов, из которых 6 малолетних. Это он нашел столько, а сколько во время его визита были на работе, примечание Прудниковой. Что там Достоевский с его униженными оскорбленными? Разве это бедность? Ведь даже нищие семейства Мармеладовых... Жило хоть и в проходной комнате, но в отдельной, на одну семью, и в доме, а не в подвале. Рабочие заводских окраин посчитали бы такие условия царскими. А теперь, как говорит Пожетнов, запасемся мужеством и заглянем вглубь России. Мужество действительно потребуется даже и читать про такое существование, если вы, конечно, человек с воображением, жутко. На большинстве фабрик в глубине России помещения для рабочих подразделялись на две категории. Казармы и коморки. Что такое казарма, знает каждый, читавший историю ГУЛАГа. Это обычный барак с нарами, примерно при той же или большей тесноте. Но у зека, по крайней мере, было свое отдельное место на нарах. А у рабочего не было нары, как и цеха использовались в две смены. Коморки – это тот же барак, но поделенные на отдельные клетушки. Такое жилье предназначается для семейных рабочих. Только не стоит думать, что в комнате помещается по одной семье, обычно по две-три, но иной раз и до семи. Однако даже таких коморок для семьи не хватает. Что за народ такой? Нет, чтобы в поте лица добывать хлеб и на этом успокоиться, а им еще какой-то там личной жизни хочется. Совсем разбаловались. В ожидании своей очереди на кусок комнаты семейные пары размещаются все в тех же казармах. В этих случаях они отделяют свои места на нарах занавесками. Иногда фабриканты идут навстречу этому естественному стремлению рабочих, и на помосте нар делают дощатые перегородки вышиною в полтора аршина, около метра примечания Прудниковой. Так что на нарах образуется ряд в полном смысле слова «стоил» на каждую пару. Через некоторое время в ногах такого жилья появляется люлька, значит, люди ухитряются еще и заниматься любовью в этом помещении. Воистину, к чему только не приспособится человек. Наконец, на большинстве фабрик для многих рабочих, по обыкновению, особых спален не дают. Это значит, что спят рабочие в тех же цехах, где и работают. Ткачи ручные спят на станках, столяры на верстках – Несчастные рогожники на тех же самых мочалах и рогожах, которые они изготавливают, в тех же сырых и удушливых помещениях. Учитывая, что у рогожников еще и самый длинный в России рабочий день до 18 часов, то вся жизнь их проходит в этих темных душных цехах. А работают здесь в основном, еще раз напоминаем, женщины и дети. Доподлинная любимица господина Пожитного была Хлудовская мануфактура. Та самая, где сортиры не чистили, чтобы рабочие в них не отдыхали. Служа гнездом всякой заразы, миллионная фабрика хлудов является в то же время образцом беспощадной эксплуатации народного труда капиталом. Так говорится в исследовании Земской санитарной комиссии 1880 года. Работа на фабрике обставлена крайне неблагоприятными условиями. Рабочим приходится вдыхать хлопчатобумажную пыль, находиться под действием удушливой жары и переносить удушливый запах, распространяющийся из дурно устроенных аритерату. Работа идет днем и ночью, каждому приходится работать две смены в сутки, через шесть часов делая перерыв, так что в конце концов рабочий никогда не может выспаться вполне. При фабрике рабочие помещаются в громадном сыром корпусе, разделенным как гигантский зверинец на клетки или коморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью отхожих мест. Жильцы набиты в этих коморках, как сельди в бочке. Земская комиссия приводит такие факты. Коморка в 13 кубических сажен служит помещением во время работы для 17 человек, а в праздники или во время чистки машин для 35-40 человек. Эксплуатация детского труда производилась в широких размерах. Из общего числа рабочих 24,6% составляли дети до 14 лет, 25,6% составляли подростки до 18 лет. Утомление, сопряженное с трудом на фабрике, было так велико, что, по словам земского врача, дети, подвергавшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким как были трагическим сном, что не нуждались в хлороформе. 23 января 1882 года Хлудовская мануфактура загорелась, и от громадного пятиэтажного корпуса остались одни каменные стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом убытке. Он получил 1 миллион 700 тысяч рублей одной страховочной суммой, а потерпевшими оказались те же рабочие. После пожара остались 7 вазов трупов. По распоряжению директора Милинча, рабочие были заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и лучше тушили пожар, а стража снаружи даже отгоняли желавших помочь горевшим. В заключении можно сказать, что чистый доход равнялся 45% в год. Маркс, кажется, говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 500% прибыли. Право, он слишком хорошо думал о людях. В биографии фабриканта Хлудова есть и такой случай. Он сделал пожертвование на поддержание типографии, которая печатала богослужебные книги для раскольников-единоверцев. А затем, вернувшись домой, распорядился в порядке компенсации снизить своим рабочим жалование на 10%. Таким было его понимание христианского чувства. Пока рабочие были сезонниками, приехавшими в города на заработки, Они мирились с таким нечеловеческим существованием. Сто лет спустя многие вахтовики, шабашники и прочие тоже жили, если не в таких условиях, то далеко не в самых лучших, и тоже работали по 16 часов и спокойно выдерживали все это, потому что потом возвращались с деньгами к семьям. Но все изменилось, когда рабочие стали отрываться от деревни, и это ужасающее существование становилось для них единственным. И тогда в их душах начинали созревать грозди гнева. А как, скажите, должен реагировать человек, если хозяин жертвует 120 тысяч на типографию, а потом на 10% урезает нищенское жалование рабочих? И неправда, что рабочие начали бунтовать, соблазненные социал-демократами и прочими интеллигентами. Первые стачки проходили сами по себе, тогда, когда эздеки не только не нашли еще дорогу в рабочие казармы, но когда из деков то самих не было. Вернемся к нашему любимому герою, миллионеру Хлудову. После того, как он объявил о 10 понижении жалования, терпение рабочих лопнуло. Они собрались и потребовали либо расчета, либо отмены сбавки. Напомню, что расчет тоже было непросто получить. К толпе вышел хозяйский сын, который в ту пору случился на фабрике и стал проводить миротворческую акцию. С одной стороны приказал принести орехов и пряников из лавки и стал угощать рабочих, предложив им погулять, а с другой тут же послал за урядником. Урядник явился с плетью и начал стегать собравшихся. Возмущенный таким коварством, рабочие урядника избили, после чего были вызваны войска, и приехал губернатор. Впрочем, губернатор оказался человеком умным и попытался уладить дело миром, посоветовав Хлудову отменить сбавку. Хозяин согласился было, но тут подоспели солдаты, заняли фабрику, арестовали зачинщиков, и бунт был усмирен. Результат сбавка стала не 10, а 15%. Из 2200 человек, бастующих, 800 были отправлены по этапу на родину, то есть в деревню, а 11 арестованы. Такими были первые стачки. Но рабочие быстро учились науке забастовок. Начало 80-х годов было ознаменовано вспышкой стачечного движения, которая принесла результат, еще какой. Правительство заметило факт существования рабочих. Государственный совет на своем заседании постановил, что нынешнее узаконение о найме рабочих действительно представляет более или менее существенное неудобство. И 1 июня 1882 года был издан закон, запрещающий принимать на фабрике детей моложе 12 лет. Работа подростков от 12 до 15 лет была ограничена 8 часами с запрещением для них ночных работ. Но закон законом, а жизнь жизнью. Хозяева не спешили выполнять новые правила, тем более что и контролировать их было некому. Фабричные инспектора назначались по одному на округ, а округ это губерния. В 1885 году на одного инспектора с одним-двумя помощниками приходилось в среднем по стране 1295 предприятий. Много тут наконтролируешь? А стачки тем временем продолжались, ибо запреты на работу малолетних, как нетрудно догадаться, не решали всех рабочих проблем. В 1885 году состоялась историческая стачка на мануфактуре благодетеля нашего Савы Морозова в Орехово-Зуеве, в которой принимало участие 7-8 тысяч человек. Эта стачка отличалась значительно большей организованностью, во многом благодаря тому, что во главе ее стояли рабочие с политическим опытом, Моисеенко и Волков. Тут же были вызваны войска но они ничего не могли поделать с такой толпой, а стрелять в рабочих не посмели. Все таки казаки арестовали 51 человека из рабочих, однако товарищи тут же почти всех отбили. А что самое главное, это был уже не просто стихийный крик по одному какому-то конкретному поводу. Впервые рабочие сформулировали и вручили губернатору список требований. В него входили такие пункты, как требования, чтобы штрафы не превышали 5 копеек заработанного рубля. Напоминаем, что на мануфактуре Морозова они доходили до 40%, чтобы хозяин платил за простой по его вине, чтобы условия найма соответствовали закону и так далее. Стачки возымели действия. Уже 3 июня вышел закон, ну, конечно же, снова о малолетних. Он воспрещал ночную работу подростков до 17 лет. Но 3 июня 1886 года появился наконец и закон о найме рабочих, зато тут же в порядке компенсации введено тюремное заключение за стачки на срок от двух до восьми месяцев. Соединенные действия этих двух правовых актов привело к тому, что стачечное движение пошло на убыль, чем мгновенно воспользовались хозяева. Уже в апреле 1890 года вновь была узаконена ночная работа детей, подростков и женщин. Вообще именно вокруг положения детей на производстве шла основная законодательная борьба. Именно право их найма отстаивали хозяева, пользуясь любым спадом статичного движения. Можно себе представить, насколько выгоден был труд детей дешевой и безответной рабочей силы. Работают они почти так же, как взрослые, платить им можно втрое меньше и никаких стачек. А рабочие так яростно требовали отмены детского труда тоже не из гуманизма. Дети сбивали цену на труд до да совсем уж неприличного уровня. Вот и весь секрет борьбы вокруг положения малолетних. И никакая мораль тут ни при чем. 90-е годы вновь ознаменовались подъемом стачечного движения. И снова были изданы некоторые законы в защиту рабочих. Собственно, так все и шло. Ольденбург, автор известного промонархического труда «Царствования императора Николая II», пишет о законах в защиту малолетних как о добром жесте правительства. Ничего подобного. Каждый такой закон и каждый рубль зарплаты вырывались в борьбе, которая становилась все ожесточеннее. В Лозинской стачке в 1892 году принимало участие 30 тысяч человек. И закончилась она кровавым столкновением рабочих с войсками. В том же году на заводе Юза на юге России стачечники громили доменные печи и казармы. Несколько человек были преданы военному суду и приговорены к смертной казни. В целом с 1895 по 1900 год число стачек ежегодно колебалось в пределах от 120 до 200 по официальным данным с числом участников от 30 до 60 тысяч человек. И в наступающем 20 веке ничто не обещало успокоения. Рабочие тоже люди. Они, в отличие от крестьян, каждодневно или, по крайней мере, тогда, когда выползали в город и видели другую жизнь. И можно себе представить, сколько злобы было накоплено этими людьми за десятилетия их беспросветного существования. Блок сказал про нее «темная злоба, святая злоба». И должен был непременно, должен настать день, когда марлоки вырвутся из-под земли, и день этот будет страшен. Примечание. В 1895 году знаменитый английский писатель-фантаст Герберт Уэллс опубликовал роман «Машина времени». Отправившись в будущее, его герой узнает, что человечество разделилось на два вида – Это Элои, хрупкие утонченные аристократы, которые живут в роскошных садах, и марлоки, потомки пролетариев, слепые обитатели подземного мира, представляющего собой огромный завод.